Мужчину под женским зонтом, золото и урну с прахом. Я даже не представляю, как бы желание быть у меня дочери. У нее всегда можно позаимствовать косметичку. В правом ящике стола хранится бесчисленное множество кошелечков, сумочек и кладчей разного размера. У Симы я периодически таскаю резинки для волос и шпильки. В моей сумке детская гигиеническая помада со вкусом клубники. На ключах брелок с бабочками, розовый кошелёк для скидочных карточек. Но многие мамы девочек тоже носят косметички в бабочках. А вот папы для этого нужно иметь мужество. Мой муж гуляет с дочкой, гордо неся за спиной розовый рюкзак. Он удобный, туда помещаются игрушки, вода, булочки. В сумке у него лежит упаковка бумажных носовых платков со зверятами. Других в доме, конечно, не бывает. Но тут произошел совсем уж вопиющий случай. У нас в коридоре стоит зонтичница, в которой хранятся все зонты. Сломанные, старые, детские, мужские, длинные, складные. И зонтов все равно на всех не хватает. С утра лил дождь, и в коридоре образовалась давка. Вася отказался идти в школу с зонтом синего цвета. Сказал, что лучше промокнет до нитки, чем раскроет такой над головой. Муж вытаскивал зонты. Один чёрный не открывался, другой чёрный не закрывался. Кое-как разобрались с зонтами, но сын два раза возвращался, забыл карточку, чтобы войти в школу, потом вернулся за кроссовками для физры. Муж вернулся один раз, за ключами от рабочего кабинета. Наконец все ушли. В обед супруг позвонил мне и спросил. «Я нормально сегодня выглядел утром? Что-то на меня на улице все странно смотрят». «Вроде бы нормально, я в суматохе не рассмотрела», — ответила я. Муж позвонил еще раз уже часа в четыре. «Я не знаю, как пойду домой», — заявил он. «В каком смысле? Ты знаешь, что я весь день проходил под Симином зонтом. Поэтому на меня все так смотрели. И как я понесу его назад?» У мы естественно, больше зонтов, чем у нас всех вместе взятых. И прозрачный и со смурфиками, и в виде лягушки и собачками корги, привезенные из Англии. Но именно этот зонт, под которым ушел муж, Сима не берет с собой на прогулки, она его бережет. Его забыла моя приятельница, когда была в гостях, и все никак не заберет. Зонт просто роскошный, черный с рюшами по краю, усыпанный красными камнями. Сима бережно его раскрывает, ставит на пол и устраивает себе под ним убежище. Ей кажется, что она сказочная принцесса, а зонт — волшебный замок. «На улицу она ни разу с ним не выходила, хотя моя подруга разрешила, пусть Сима ходит пока». Так что муж взял именно этот, самый прекрасный зонт. Он дошел под дождем до автобусной остановки, потом до метро, потом отправился на важную встречу. Надо отдать должное его коллегам. Те ничего не сказали. Но пришел мужчина с огромным зонтом в стразах и рюшах, мало ли у кого какое настроение». «Ты знаешь, я еще удивлялся, что совсем не промок», рассказывал мне муж, «даже брюки не забрызгал». Потом он снова раскрыл зонт, прошелся по центру Москвы и добрел до офиса. И только там заметил, что зонт Симин, то есть моей подруги, то есть женский. Заметил он это не без помощи секретарши, которая чуть в обморок не упала от зависти. «Какой у вас красивый зонт», сказала секретарша моему мужу. «Да», — удивился он, и, наконец обратил внимание на тот предмет, который раскрыл «посушиться». После этого муж начал страдать. «Как он пойдет домой? Да его все засмеют. Да он ни за что этот зонт над головой не раскроет. А если купит новый, то как повезет этот? Он в сумку не помещается. И вообще странно ходить с двумя зонтами». «Ты же доехал до работы и полдня проходил под женским зонтом», — возразила я. «Может, я его на работе оставлю?» «Нет, Сима скандал устроит, если заметит пропажу». «Но я же мужчина». «Конечно, мужчина, поэтому возьми себя в руки и поезжай домой под женским зонтом, а то промокнешь и заболеешь». Я не стала говорить мужу, что по ошибке купила ему лекарство от изжоги для беременных. Попросила в аптеке, и мне выдали упаковку с силуэтом беременной женщины. Я подумала, что просто не покажу ему упаковку, ведь ходит же с детским пластырем на пальце». Нет у меня в аптечке других пластырей, только с птичками и рыбками. С другой стороны, это ведь счастье, когда в доме есть маленькие дети, да еще девочки. У нас весь дом в девчачьих предметах, начиная с туалетной бумаги с изображением собачек и заканчивая детской пеной для ванны с запахом карамели. Зато муж знает, как зовут всех фей из волшебного леса и без запинки ответит, как звали персонажи из мультика «Холодное сердце». Он даже Эльзу от Анны отличает. Он знает имена всех троллей. И кто такие шопкинсы? Если его разбудить ночью, он скажет, какой подарок был в последнем выпуске журнала про принцесс. Он лучше всех умеет покупать наряды и подарки. Только папа может купить такую куртку, от которой захватывает дух не только у дочки и ее подружек, но и у меня. Только папа привезет из командировки сумочку, краша которой нет на всем белом свете. А бесконечные ручки, которые рисуют золотым цветом, фломастеры, которые светятся, краски, сверкающие перламутром, только папа может принести такое волшебство. И папа всегда приносит два букета цветов для меня и для дочери. Для дочки всегда больше. И только папа может придумать, как одеть любимую мягкую игрушку дочки, пингвинёнка Лоло, с которым она не расстаётся. «Лоло мёрзнет!» — чуть не плакала дочь. Отец тут же снял куртку и шапку с мишки летчика и надел их на Лоло. Теперь пингвин расхаживает в модной куртке и в летной шапке и не мерзнет. А я долго убеждала дочь, что пингвины не мерзнут, потому что живут на севере и купаются в ледяной воде. Дочка кивала, но требовала согреть Лоло. Только папа способен на такие решительные действия. Так что если вы увидите мужчину, который вместе с визиткой достает из кармана пиджака исчезнувшую туфлю куклы и тут же начинает звонить домой с криком «Нашел! Я ее нашел!», знаете, он не сошел с ума. Просто у него есть маленькая дочь, которую он безумно любит. Мой муж из тех, кого называют идеальными отцами. У него даже есть свой фан-клуб из мамочек в нашем парке. На него можно смело оставлять целую группу детского сада. Он всех спустит с горки, со всеми слепит снеговиков, покатает на карусели и накормит каждую белку в округе. Мужа не испугать плачущими младенцами и бурчащими подростками. Младенцам он легко поменяет памперс, подросткам прочитает лекцию по истории. Мне тяжело жить с идеалом. И когда ко мне кидается очередная мамочка и начинает рассказывать, как мой муж спас ее ребенка от неминуемого падения с качелей или как он трогательно кормил голубей, у меня портится настроение. Но хоть какой-то изъян у него должен быть. Я уезжала в однодневную командировку. поезд рано утром, назад поздно вечером. Накануне я наготовила еды дня на три, на всякий случай. Все перегладила, разложила по местам и, можно сказать, не волновалась. «Зачем волноваться, когда у меня такой идеальный муж?» И уже вечером вспомнила, что Симу утром нужно отвезти на занятия по хореографии и сделать соответствующую прическу. И этого муж еще не делал. Волосы у Симы длинные, густые, на хореографию нужно сделать тугой пучок. Расчесываться она терпеть не может и вполне может попросить не одну, а две косички или французскую косу, как у подружки, или вообще заявит, что пойдет с распущенными волосами и наденет ободок. И ее нужно переубедить, причем быстро, чтобы не опоздать на занятии. «Сима, я завтра уезжаю, тебя папа будет расчесывать. Давай мы сейчас научим его плести косу». Сима, как ни странно, вошла в положение и покорно села на стул. «Смотри, собираешь волосы в один хвост, делишь на три равных хвостика и плетёшь», показывала я мужу. «Попробуй». Муж плёл что угодно, только не косу. Сима при таком плетении могла остаться или без волос, или без головы. «Расчёска плохая», — сказал муж, — поскольку привык быть идеальным. Я поставила перед ним корзинку со всеми расчёсками, которые есть в доме. Через минуту раздался Симин крик. Как оказалось, папа взял круглую расческу, которая теперь прочно застряла у дочери в волосах. Кое-как распутали. «Научи Васю», — предложил муж. Василий тоже растет идеальным мужчиной. семью он менял пампер, сыграл с ней даже быстрее нас разбирался в ее лепете, когда она только начала говорить. «Вася, иди попробуй заплести Симу», — попросила я. Сын подошел и сделал то же, что и его отец. Едва не оставил сестру лысый «А может, пылесосом собрать ей волосы?» — предложил он. «Так, просто попробуйте сделать ей хвостик». Муж держал, Вася пытался натянуть резинку. Потом Вася держал, а муж соображал, как этот кружочек попадает на волосы. «Всё!» — подвела итог мучениям Сима. Уехала я рано утром. Где-то в полдень мне позвонила консьержка и спросила, что у нас случилось. Оказалось, Сима вышла на улицу в новом купальнике для выступлений, который еще никто из подружек не видел, и не успел упасть в обморок от зависти. В осенних сапогах, белых колготках с чудовищными бантами на уровне щиколотки, подарок бабушки, в берете, из-под которого торчали волосы во все стороны. Правда, она была в шарфе и в теплых пуховых варежках из чего я заключила, что дочь объяснила папе, именно так и надо одеваться на танцы, и больше никак. Я попросила консьержку поймать их на обратном пути и привести Симу в порядок. После хореографии дочь отвела папу в магазин, рядом торговый центр, и Сима давно туда просится, чтобы скупить всех фей и лошадей. Мне удавалось ее уговорить на наклейки, шарики и прочие мелочи. Но папа-то об этом не знал, И Сима сказала, что после каждого занятия мама покупает ей игрушку. «Маша, что-то не то с супом!» позвонил мне муж. «Можно я Симе сразу дам второе?» «Можно», — ответила я, хотя не понимала, как может быть что-то не то со свежим супом. Позже выяснилось, что Сима изобразила приступ удушья, чтобы не есть суп. За столом она разыграла целый спектакль. Сначала долго сидела над тарелкой, потому что папа перегрел суп. Потом она попробовала его на кончике ложки, как будто это был не суп, а самое ужасное варево, и тут же начала кашлять, скручиваться и сползать на пол. Если учесть, что папа немедленно ей поверил и подумывал вызвать скорую, в Симе явно погибает актриса. Вася недалеко ушел от сестры. Он тоже отказался есть суп, с серьезным лицом заявив, что с ним точно что-то не то. Правда, на следующий день, когда я вернулась, оба, как миленькие, все ели и не жаловались. К вечеру Сима так умотала папу, что он разрешил ей смотреть мультфильмы. Он ведь категорический противник телевизора и всегда бурчит, что Сима слишком долго смотрит мультики. И я, естественно, в этом виновата. Но за то время, пока дочь смотрит историю «Рапунцель», я успеваю и посуду помыть, и в комнате убрать. А уж как эта девочка умеет навести порядок в своей комнате, папа тоже раньше не подозревал. Сима строго следит за тем, чтобы игрушки оказывались на нужных местах. Если переложить в другой ящик ее зеркальце, блокнотики или открытки, все, конец света. Муж не знал, что мультфильмы не такое уж вселенское зло, а даже необходимое взрослому организму передышка и возможность сделать вид, что блокноты лежали в другой тумбочке. Опять же, он не знал, что подросткам нужно не только читать лекции про правильное поведение, но и напоминать про репетитора, выслушивать их стоны и причитания, а также найти рубашку, которая висит прямо перед носом на вешалке, но которую подросток не видит и кричит, что в шкафу нет ни одной рубашки. Я вернулась поздно вечером, и муж встречал меня в прихожей. Дочка спала в белых колготках с люрексом и в любимой пижаме, которая ей стала мала еще в прошлом году. Она нашла ее в дебрях шкафа. Сын ворочился в кровати. «Наконец-то», — сказал он вместо приветствия, и тут же уснул. А муж был очень рад меня видеть, прямо очень, и сказал, что я замечательная мать и хозяйка, и он очень по мне скучал. «Целый день, получившийся таким долгим». Я очень люблю дочку своей подруги Машу. Замечательная девочка. Она даёт всем понять, что никто не идеален. Машу нам дают редко, когда её маме нужно срочно уехать по делам, но я бы её почаще забирала. Маша умеет сделать так, что к концу дня все лежат как мёртвые. Однажды на детском празднике у меня в гостях была многодетная мать, которая считала себя крупнейшим экспертом по детям. Макаренко со споком и крупской в одном лице. Она безапелляционно заявляла, что справится хоть с целой группой детского сада. А я просто ничего не понимаю в детях. Я, конечно, обиделась и попросила ее приглядеть за трехлетней на тот момент Машей. Через полчаса я наткнулась на мать героиню, которая мыла посуду на кухне. «Зачем я посудомойку поставлю?» — сказала я. Я тут «Пять минуточек, постою, всего пять минуточек», — сказала мать-героиня. «Уже помыла? Пойдем играть!» На кухню залетела Маша. Мать-героиня вжалась в мойку и выронила тарелку. Муж ушел гулять с Симой и Машей. Я-то смылась с горки в тот момент, когда Сима скатилась четыре раза, а Маша восемь. Дочь сидела на снегокате и говорила, «Я тут пять минуточек посижу». Но подбежала Маша и велела всем кататься. Я переживала, что старшие дети нечаянно собьют маленькую девочку, но Маша дожидалась, когда старшие дети быстренько скатятся и врезалась в них на полном ходу на ледянке. «Маша, тормози ногами, умоляю! Если не будешь тормозить, ледянка поедет быстрее!» — кричала я. ох ты! Здорово!» — обрадовалась Маша и перестала тормозить. Все, объявила она, пройдя пешком не меньше километра. «Будем тут играть, пока я не отдохну», сказала девочка, остановившись на детской площадке, поглядывая на здоровенную горку, на которую даже старшие дети залезали с трясущимися коленками. «Пора домой обедать», напомнил мой муж. «Давай я тебя понесу». «Как это?» — Маша отвлеклась от покорения горки. «На плечах», — ответил он. Домой Маша проехала всю дорогу на его шее, пришпоривая, чтобы шел быстрее. Домой они вернулись отнюдь не как после тихой воскресной прогулки. Муж еле дышал. Маша, свежая и отдохнувшая, с новыми силами бросилась играть. Серафима пристраивала в коридоре снегокат, который тащила всю дорогу домой. Пока малютка прыгала через скакалку, рискуя сбить люстру, Сима с папой лежали пластом и даже есть уже не хотели. Маша при этом невероятной красоты блондинка с голубыми глазами. Ангел во плоти, смотрит так, что душу этой девочке отдашь. «Ты хочешь сестричку?» — такую, как Маша, — спросила я дочь. «Нет, я не справлюсь», — ответила серьезная Сима. Сима попросила проколоть уши когда ей исполнилось семь лет. В салоне дочери предложили на выбор серёжки. И с красным камушком, и с зелёным, и крошечные звёздочки. Прокол пистолетом, и через минуту она сидела в серёжках. «Тебе тоже так прокалывали?» — спросила Сима. Мне прокололи уши после третьего класса. У бабушки в деревне, куда я приехала на каникулы. Соседка с ужасом воскликнула «Как? У девочки не проколоты уши?» и немедленно потащила меня к тете Карине. У нее собралось много женщин с девочками. Большинству клиенток едва исполнился годик. И меня все жалели. «Бедная девочка уже девять лет, а уши не проколоты!» Тетя Карина вообще-то возглавляла местный кружок кройки и шитья, а также вязание крючком. И, видимо, поэтому считалось, что ей можно доверять прокалывать уши цыганской иглой. Она долго цокала языком и возмущалась. «Как можно ребенку уши не проколоть? Уже бы столько сережек золотых было в приданом! А так у бедной девочки золота совсем нет!» Тетя Карина дернула меня замочку и начала тереть двумя пальцами, большим и средним. Терла так, что ухо я вообще перестала чувствовать. Если честно, я чуть не описалась от страха, думала, что тетя Карина ухом не оторвет. Иголку, здоровенную, она подержала над свечкой, и тут мне стало совсем плохо. Я уже хотела сбежать, и сбежала бы наверняка, но тетя Карина держала меня за ухо, как клещами, а оставаться без ушей как-то не хотелось. Как мне кололи второе ухо, я не помню, упала в обморок. Тетя Карина пояснила, это потому, что поздно, и мамы малышек закивали, да, лучше вообще до года проколоть. Поскольку своих золотых сережек у меня не было, тетя Карина вдела мне в уши какие-то нитки и клацала ножницами, чтобы обрезать после узелка. От клацания я опять потеряла сознание. Нитки нужно было непременно протягивать, чтобы не проросли, как сказала тетя Карина. Протягивать было больно, но еще страшнее было представить, как в ухо врастет нить. «Ничего, скоро у тебя будет много золота», — пообещала тетя Карина. Что такое много золота, тем более в ушах, а не в сундуках, я не очень понимала, и успокоение получилось так себе. Я все лето проходила с нитками в ушах, которые, естественно, загноились. Зато я на всю жизнь избавилась от желания что-либо себе еще прокалывать. Сразу тетю Карину вспоминала. Но страсть к сережкам не вытравишь. Это сидит в генах, в подкорке, и бороться бесполезно. Приехала наша любимая бабушка и привезла подарки. Внуку она подарила деньги, поскольку считает, что будущему мужчине можно дарить только деньги. Понятно, что Василий был очень рад неожиданно свалившимся на него дензнаком. Но ведь бабушка ему и трехлетнему дарила исключительно купюры, а внучке она привезла, кто бы сомневался, золотые сережки. Это уже третьи золотые сережки от бабушки. Мама убеждена, что девочке нужно дарить золото, которое она непременно должна носить на себе. Если выгонит муж, то ей достанется хотя бы золото, которое в этот момент окажется на ней. Впрочем, я не припомню ни одного такого случая. Так вот, совершенно счастливая Сима нацепила сережки, которые бабушка назвала маленькими бантиками. Ну, как сказать, да, бантики, не маленькие, но меньше предыдущих бабочек, которые даже у меня полуха закрывают. И больше первых сердечек. Я попыталась уговорить дочь снять серьги перед школой. Бесполезно. Она пошла хвастаться подружкам. Единственной, кто оценил серьги по достоинству, была Луиза. У этой девочки в ушах не какие-то бантики, а настоящие взрослые серьги. Луиза пошла не в свою корпулентную бабушку, а не пойми в кого. Тощая, маленькая, с аккуратненьким носиком и такими же аккуратненькими ушками. Усилиями Луизиной бабушки уши были, как она выразилась, обозначены этими самыми серёжками. «Вот бы ещё попу ей нарастить!» — жалуется всем бабушка. Луиза ходит гулять в джинсах со стразами на попе. «Наша бабушка тоже волнуется за попу внучки, но я пока держу оборону. История с серёжками не закончится никогда». Мама сообщила, что собрала весь лом и собирается его переплавить в сережки для внучки. И уже нашла ювелира Ашота, очень хорошего. Делает как себе, потому что уже позвал мою маму замуж, но она пока не дала ответа. — Пусть сначала сережки сделает, а потом посмотрим. Ломом мама называла вышедшие из моды кольца одну сережку, пара которой была утеряна, золотую цепочку внушительной толщины. Мама сказала Ашоту, что ее дочь, мать ее любимой внучки, очень придирчивая и капризная, и нужно сделать такие сережки, чтобы она сама захотела бы такие носить. Ашот показал каталог. Мама заявила, что по каталогу пусть все остальные ходят, а не ее единственная любимая внучка. Ашот нарисовал эскиз. «Еще один, еще один». Мама одобрила крошечные гвоздики с вкраплениями камушков, как калейдоскоп. «Дорогая, давай еще одни сделаем! Кто дарит внучке один комплект?» — возмутился Ашот. «Правильно говоришь! Давай два комплекта!» — обрадовалась мама. «Зачем ей еще серьги? Давай цепочку сделаем! Браслет!» Ашот певучий растягивал гласные. «Красиво будет! Пусть будет нормальный комплект!» Ашот говорил «комплект». «Нет, ее мать, моя дочь, не разрешит», — подумав, сказала мама, представив свою внучку в серьгах, цепочке и браслете. «И какое лицо я при этом сделаю?» «Еще одни серьги, но чтобы ни у кого таких не было!» «Слушай, не обижай меня, ты знаешь, сколько лет я ювелир!» Столько лет никто не ювелир! Каким женщинам я серьги делал? Да я тебе имена назвать не могу, потому что я как врач не могу сказать. Но вот увидишь женщину с таким кольцом, что себе такое захочешь, знай, а шо ты это кольцо делал? Да, я для твоей внучки такие серьги сделаю, что твоя дочь лично приедет меня благодарить и будет называть меня уважаемой. Мама приехала в гости и долго рассказывала мне, какие серёжки заказала для внучки. «Девять лет девочке исполняется, а у неё золото, кот наплакал. Считай, вообще нет золота. Вот, а шот уже отливку сделал, надо одобрить». Мама подробно описала пусеты, которые называла гвоздиками, и соцветия камней внутри. Я кивнула. «А вторые серьги», — продолжала мама, — «это какой-то знак». Я его точно видела, где не помню, но точно знакомый знак. Я взяла лист бумаги и стала рисовать все известные мне символы, которые могли бы уместиться на ушах моей дочки, да еще и в исполнении уважаемого Ашота. «Нет, не то силилась вспомнить мама. Может, из буддизма?» «Мам, вряд ли уважаемый Ашот разбирается в буддийских знаках. Нарисуй сама». «Ой, ты же знаешь, что я не умею. нарисую не то, тебе не понравится», — отмахнулась мама. Я повезла ее в МФЦ отдавать документы. Встала в очередь на получение талончика, а мама осталась курить на ступеньках. Вдруг раздался крик. Пронзительный женский крик. Мне не нужно определять по голосу, кто кричит. Если кто-то орет, женщина, мужчина, ребенок или истошно лает собака, точно моя мама в этом замешана поэтому я бросилась на улицу спасать от моей мамы женщин, детей, стариков и животных. Оказалось, кричала лично мама. «Что?» — ахнула я. Мама вцепилась в рукав моего пальто и чуть его не оторвала. Она показывала куда-то вправо. «Что? Объясни!» «Знак! Этот знак!» — кричала мама и указывала на женщину, которая усаживалась в машину. «Что? Это БМВ, а за ним Опель. Какой знак?» «Которая Ашот делает! Какая ты бестолковая!» — возмутилась мама. «Ты заказала Ашоту знак БМВ, чтобы твоя внучка его в ушах носила? А почему не «Мерседес», например? Или «Мазду»? Да при тут машина?» Мама, не выпуская моего рукава, бросилась к автомобилю и чуть ли не вытащила из-за руля перепуганную женщину, после чего стала вырывать из ее рук сумку. Женщина сумку не выпускала и тихонечко причитала женщина. «Что вы делаете?» «Да что вы делаете, женщина?» «Вот этот знак Ашот хотел сделать!» Мама показывала на знак Шанель, который украшал сумку. «Шанель? Я правильно поняла?» «Ну, конечно! А я голову ломала! Где я его видела?» — обрадовалась мама. «Женщина сумка поддельная. В Турции купила. Она не настоящая. Зачем вам подделка? Отдайте, пожалуйста», — попросила хозяйка сумки. «Ой, простите», — извинилась мама. Бедная женщина вырулила со стоянки так аккуратно и быстро, что у мужчин глаза на лоб вылезли. Я пошла назад в здание. «Я так и знала, что ты не одобришь», — сокрушалась мама. «Конечно, не одобрю. Ты хочешь, чтобы Сима с самодельной шанелью в ушах ходила?» «Ашот говорил, что красиво будет, что очень дорого и богато будет смотреться. Он своей внучке такие серьги сделал, и все родственницы были очень довольны», — расстроилась мама. А теперь про МФЦ и зачем он понадобился моей маме. Обычно, если она что-то просит, я исполняю, стараясь не вникать в ее размышления. Так получилось и на этот раз. Мама попросила отвезти ее в МФЦ оформить бумаги. Почему она не сделала это в своем районе, а ехала к нам на другой конец Москвы, я не уточнила. Ну, может, ей не нравится свой филиал, а нравится наш. Уже у стойки, где выдают талончики, я спросила у родительницы. «А зачем мы приехали, собственно?» «Оформить дарственную на квартиру», — ответила мама. Я чуть не поперхнулась от неожиданности. «Чего вдруг?» — уточнила я. «Знаешь...» Вот оформлю на тебя дарственную, и буду свободна, как птица. И если выйду замуж, то только по любви. С меня же уже ничего нельзя будет взять, — воскликнула мама. Поскольку мама никак не могла собрать нужные справки и ездила к нам регулярно раз в неделю, я привыкла и уже не очень нервничала. Бабушка приезжала, пила кофе, играла с внучкой в шахматы. Мы ехали в МФЦ, откуда возвращались, не солоно хлебавши, забыв очередной документ. Обедали, бабушка играла с внучкой в шашки, после чего мы ей вызывали такси и отправляли домой. За столом обсуждали погоду, виды на урожай и прочие невинные темы. В очередной приезд я совсем расслабилась и оставила мужа с тещей и детьми наедине, а сама ушла готовить обед. Муж с сыном мирно смотрели хоккей, бабушка играла с внучкой в шахматы. Семейная идиллия, да и только. Я решила даже кекс испечь, чтобы сделать приятное родным. Когда я снова появилась в гостиной, казалось, ничего не изменилось. Муж с сыном сидели, уставившись в телевизор. Внучка размышляла, отдавать пешку или нет. Бабушка вела светскую беседу с зятем. «О, а мы обсуждаем урны», — объявила мама тоном английской леди. «Какие урны?» — уточнила я. «Как какие?» — для праха. Мама не выходила из роли английской леди. Ей только чайной чашки для полноты образа не хватало. «А с чего вдруг?» «Ты же помнишь? Хочу, чтобы меня кремировали, и прах не нужно закладывать в нишу, надо развеять над тереком». «Да, я помню». Я должна буду ехать в Осетию и там устраивать это, так сказать, мероприятие. Вот это мы и обсуждаем. Вот скажи, это не нанесет тебе моральную травму. Все-таки ты должна меня, то есть мой прах, в чем-то вести, в пакете, что ли. Или сейчас это по-другому происходит, новые технологии. Я же просто не в курсе, поэтому любопытствую. Нехорошо, если тебе выдадут меня в коробке и в пакете. А ты меня что, на полку на тумбочке поставишь? Мне кажется, для тебя это станет ударом. Мам, ты для меня уже один сплошной удар. Ничего, что ты при внуках подняла эту тему. Об их психике ты не беспокоишься? Нет, — ответила мама, — за Симиной нервы точно не волнуюсь. Она не отдала мне слона. Сима, ты так и не отдала мне слона. Но ты просто корякин. из мором противника берешь. Ты знаешь, как она играет? Уходит в глухую оборону и изматывает противника психологически. У нее не нервы, а канаты. Какая ты умница! Вот, а я занервничала, и ты мне шах поставила. Нет, все-таки интересно. Они выдают прах, допустим, в коробке или кладут ее в пакет. И в пакете же надо перевозить или в чемодане. А разрешение специальное нужно получать? — Ладно, я сама узнаю. Не хочу, чтобы мой прах считали контрабандой или штраф с вас взяли. Мэтт объявила спокойно Сима. — О, но я же говорила, что она играет, как Корякин. Слушайте, если что, мне ваш парк тоже нравится. Можете меня никуда не вести Нет, Ольга Ивановна, я в этом парке каждый день гуляю, — подал голос муж. — Не хочу там гулять с вами, даже в виде пепла. «Да, это аргумент. «Ой, но вы же не сможете меня просто так над тереком развеять. У них обязательно для этого отдельная церемония найдется». «Да там для всего отдельная церемония. Как же я могла забыть?» «Ничего, разберемся», — успокоил ее муж. «А вот мне интересно, прах как облако плывет или сразу развеивается? Сима, расставляй». Я требую реванша, сказала бабушка. Мам, от тебя начнутся смерч и природные катаклизмы, чуть ли не закричала я. Ну хотя бы не при детях. А что дети? удивилась мама. Дети? Как вы думаете? Ваша бабушка будет лететь облаком или пылью? Тучей, сказала Сима. Ты будешь лететь тучей. Ходи. Ты сейчас коня прозеваешь. Нормальные дети, мои внуки. Позвонила женщина из регистрационной палаты. Не хватает одного заявления. Срочно нужно привезти. Я не могу в командировке в другом городе. Прилечу только завтра. «Тогда пусть ваша дочь привезет», — предложила та. Тут я на минуту сошла с ума, представляя себе, как Сима повезет в регистрационную палату заявление. «А кто вам нужен?» — уточнила я, надеясь, что произошла ошибка. «А вы кто?» — строго спросила женщина. Я замолчала, пытаясь вспомнить, под какой фамилией меня могут знать в регистрационной палате. Слава богу, женщина оказалась понимающей. «Я тоже к вечеру не помню, как меня зовут», — призналась она и сказала, что речь идет об Ольге Ивановне и ее квартире, которую она передает подарственной своей дочери. «Я дочь!» — закричала я. Мама должна была срочно написать заявление, что на момент выплаты пая за кооперативную квартиру, что произошло еще в прошлом веке, она не состояла в браке. Она не может привести она за городом. Что же делать? Тогда пусть напишет, сфотографирует и пришлет мне фото. «Хорошо, попробуем», — пообещала я. Моя мама умеет обходить заблокированный телеграмм, знает, как играть на онлайн-бирже. Смотрит какие-то малоизвестные широкой публике каналы. Но, как выяснилось, не умеет посылать фотографии по WhatsApp. Она не перестает меня удивлять. Я ехала в аэропорт и на оборотной стороне распечатанного билета писала от ее имени заявление. «Я такая-то, на момент, не состояла, дата, подпись», сфотографировала, отправила, позвонила, подтвердила получение. Машину трясло на разбитой дороге. Я писала, как курица лапой, фотографировала, разложив важный документ на заднем сиденье машины. Мама позвонила, когда я уже прилетела в Москву и добиралась до дома. «Я волнуюсь», — сказала она. «Все в порядке, у нас с тобой почерки похожи. Я подделываю твою подпись со второго класса. Не переживай». «Да я не про это», — ахнула мама. «А про что?» Я думала, что мой кривой почерк из-за тряски по щебенке сочтут недействительным и подвергнут маму графологической экспертизе. Ты знаешь, я просто не помню, была я в тот момент замужем или нет. Как это удивилась я. Но я не помню. Мы уже расписались с Кузнецовым или еще нет? Тут я потеряла дар речи, поскольку не помнила, чтобы у мамы был муж по фамилии Кузнецов. Допустим, Петров, Иванов, Сидоров были, а Кузнецова не помню. Мам, а ты вообще всех своих мужей помнишь? Нет, конечно, но ведь они не будут копаться в архивах, правда? Мало того, что я подделала заявление собственной матери, так теперь она не помнит, была ли в тот момент замужем. Мам, ну как можно такое забыть, возмутилась я. Какое такое? «Ну, очередной муж с кем не бывает», — ответила мама. «У меня же, может, вдруг обнаружится Альцгеймер». «А почему я ничего про этого мужа не знаю?» «Ой, не помню. Вообще ничего не помню».